воображай этим своё презрение и одновременно бессилие. Потом стала отступать медленно, не поворачиваясь ко мне спиной. Она уступала каждую ступеньку, как император, который сдаёт врагу провинцию за провинцией. Когда существо исчезло во тьме, я потребовал объяснений у Батисса. А динамит, какого чёрта вы не взорвали шашки?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 Она выводила свою бесконечную мелодию без отдыха, сидя с закрытыми глазами. В этом напеве сквозила какая-то разрушительная сила, до сих пор ничего подобного я не слышал. Мы с Ватисом ели жистяных тарелок, не произнося ни единого слова. Время от времени приглядывались и всматривали не на неё. Её пение наводило на нас тоску, как никогда раньше, но заставить её замолчать мы не решились. Это песни и другие менее важные приметы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 на про чуживность. А вы? У вас есть военный опыт? Да, можно сказать и так. Правда? И когда бы ни подумал, вы что, участвовали в мировой? Сидели в траншее? Нет. После долгого молчания батя свернулся к этой теме. Тогда какая же это была война? Патриотическое движение, определил я свой опыт. Мне кажется, я сражался за Родину. В моём случае это тоже был остров. Батя почесал в затылке. И что?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 Последовала длинная пауза. Я всмотрел в небо, не поднимаясь со стула. На землю падали редкие снежинки. Скоро взойдёт полная луна. До её появления небо прочертили падающие звёзды, оставляя след на лиловом небосводе сумерек. Они проносились молниеносно, словно кто-то невидимый играл со спичками. Стремительное падение звёзд лишало нас возможности загадать желание. Батист с детским любопытством спросил: "А кто выиграл войну?" Я заблудился в чаще своих мыслей и не мог понять, о чём он спрашивает: какую войну? Вашу, пояснило мне неожиданно любезным тоном. Кто победил? Патриоты острова или их враги? Эта война ещё не кончилась, сказал я и направился к люку, на ходу заряжая винтовку. Не забудьте трижды повернуть ось рычага прежде чем привести детонаторы в действие.